— Будь спокоен, — сказала она. — Уж они все устроят. На реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. — Хочешь еще молока, дружок? — Нет, спасибо. — Не бойся. В понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. — А что такое? Что с тобой случилось? — Ничего. — Ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит. Я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах. Я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами. Веселыми казались даже грузовые суда — красные, зеленые, синие. Они сновали взад и вперед, нагруженные углем и дровами. На том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе Бельвью, а за ними башни святого Северина и красная световая реклама на отеле «Принц Генрих». Оттуда было всего сто шагов до дома моих родителей. Как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу. Во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец. Субботу у нас справляли с субботней торжественностью. И мать беспокоилась, не слишком ли остыло красное вино, и достаточно ли охлаждено белое. Выпей еще молока, дружок. Спасибо, фрау Тришлер, мне, право, не хочется». Рассыльные на мотоциклах носились по городу от одного афишного столба к другому, с плакатами, обрамленными красной каймой. Смертный приговор гимназисту Роберту Фэмилю. Отец будет молиться за ужином. Они бичевали его ради нас. Мать смиренно сложит руки на груди, прежде чем сказать. Сколько зла в мире! Как мало на свете чистых душ! А башмаки Отто все еще будут выстукивать слово «брат», когда он пройдет по квартире, по каменным плиткам лестницы и по улице, удаляясь вниз к Модестским воротам. Там на реке гудела стилты. Пронзительные звуки сирены прорезали вечернее небо и, словно белые молнии, бороздили темную синеву. Я лежал на брезенте, будто умерший в открытом море, которого решили похоронить в морской пучине. Алоэс поднял края брезента, чтобы завернуть меня, и я ясно различил слова, вытканные белыми буквами на сером брезенте. Морвин. Эй, Мейден. Фрау Тришлер склонилась надо мной и, плача, поцеловала. А лоис медленно завернул меня и бережно поднял на руки, точно я был покойником, дорогим его сердцу. — Сынок! — крикнул старик. — Сынок, не забывай нас! Подул вечерний ветер, стилте еще раз загудело, дружески предостерегая. В загоне заблеяли овцы, мороженщик прокричал «мороженое, мороженое», замолчал и, должно быть, стал накладывать ванильное мороженое в хрупкие вафли. Доска, по которой шел Алоис, держа меня на руках, слегка пружинила, и чей-то голос тихо спросил, — это он? Алоис также тихо ответил, — да, он. И прошептал мне на прощание, — думай о том, что во вторник вечером ты уже будешь в Роттердамской гавани. Чьи-то руки понесли меня вниз по лестнице. Запахло машинным маслом, углем, а потом дровами. Откуда-то издалека доносились гудки. Стилте начала сотрясаться, гул нарастал, и я почувствовал, что мы плывем вниз по Рейну, с каждой минутой удаляясь все дальше от Святого Северина. Тень Святого Северина подползала все ближе. Она уже заполнила левое окно бильярдной, а потом дошла и до правого. Время, которое передвигалось вместе с солнцем, угрожающе приблизилось.